Восьмая. Такими темпами мы не успеем поспать, поэтому дальше совсем быстро. Остальное будем обсуждать во время следующих привалов и ночевок. Мы забрикадировались на первом этаже ТЦ. Была половина четвертого. Темноту разгонял лишь один, накрытый белой тряпкой фонарь. Особенности они у каждого свои. Как гласит подсказка эльфов, это или уже имеющиеся личные склонности персонажа, или потенциально ему присущие. И Если их использовать и развивать, то можно получить приличные бонусы. Так что внимательно ознакомьтесь и, по возможности, качайте. Дальше о самом насущном. Каждый из вас должен выбрать предварительную роль в отряде. Пока, кроме боевых, нужны только крафтеры, то есть ремесленники. Насколько нам известно, производить можно три типа предметов — броню, оружие и расходники. Вряд ли на низком уровне навыка кто-то сможет крафтить броню и оружие лучше того, что мы сейчас получаем в сундуках или отбираем у орков. Поэтому речь идет именно о расходниках. Нам очень нужны зелья, особенно на ману. У наших магов она постоянно кончается. Но и на увеличение характеристик тоже не помешает. Есть ли желающие забить на все остальные навыки и качать только изготовление зелий? «Естественно, такого человека мы будем защищать, полностью обеспечивать припасами, бронёй, едой и другим необходимым». Я посмотрел на Лену, но она лежала с закрытыми глазами и никак не реагировала. «Я могу», — сказала Лиза, но Виктор дернул ее за рукав и что-то зашептал на ухо. так надо выяснить, что на уме у этой парочки». «Давай я», — подняла руку Рита и улыбнулась. «Я, в принципе, люблю готовить». К тому же у меня есть особенность — фанатичный повар. Эффект от изготовленной вами еды повышается на 10% за каждый уровень навыка. Непонятно только какого. Ух ты! Какое сокровище мы подобрали буквально на дороге. Ах, надо бы пробежаться по особенностям остальных, но при этом скрыть свои. Отлично! Теперь Рита у нас главный шеф-повар. Всех недобитков тащить ей. Качать изготовление напитков. Экспериментируй. Если вопросы появятся, смело задавай. Если какие-нибудь ингредиенты нужны, проси. Хорошо, Саша, а характеристики какие качать? Кто бы знал. Насколько я разобралась, включилась Ксения. На крафт напитков влияет колдунство в основном, чуть меньше правильно мысли, но в целом влияние характеристик не так сильно, как навыков. Например, обычный повар, если его вкачать на пятый уровень, даст серьезный бонус и на изготовление напитков. «Откуда ты это знаешь?» Прекратив теребить серебряную серьгу, ошарашенно спросил Костя. «Ну так, читая описание, обсуждая с Ильей Фри, сравниваю, экспериментирую». «Система. Пусть падает меньше лута, но пришли мне еще парочку таких, Ксюш». «Все. Теперь быстрый перебор собранного за день оружия, брони и распределение в соответствии с выбранными ролями. Раскидывание характеристик и основных навыков. Потом два часа сна». «Ставим ловушки и сигнализацию. Дозорных не оставляем!» Я встал. «Сань!» — тихо сказал Андрей и указал глазами на принесенный из мебельного стол, стоящий чуть в стороне. «Твою мать!» — совсем вылетело из головы. Так и авторитет можно потерять. «Я думал перед сном», — соврал я. «Но ты прав. Давай сейчас». «Две бутылки водки, соки, легкая закуска и пятнадцать пластиковых стаканчиков». Лех, разольешь? «Без вопросов». Все встали и молча принимали наполненные стаканчики. «Кто первый?» — спросил я, убедившись, что все готовы. Фонарь теперь лежал посередине стола, и мы кольцом стояли вокруг луча света, направленного на высокий потолок. «За Дашу!» — выдохнул Андрей. Они были близкими друзьями. Страшно представить, что он почувствовал, увидев ее разорванную волком шею. Я по очереди смотрел на всех. Иль и Фри стояли чуть в сторонке, они не видели многочисленных смертей соотечественников и, скорее всего, в полном объеме не понимали, что происходит. Как, впрочем, и мы вряд ли были способны оценить весь масштаб происходящего. Сергей прижимал к себе плачущую Ксюшу. Возможно, только сейчас, во время паузы, в темном помещении, в тишине, они смогли осознать потерю матери. Кости успокаивал Свету. Марина, закусив губу, смотрела в потолок. Лена даже не встала. Лиза держала Виктора за руку. Рита, ожидающе, смотрела на меня. Мужики, возможно, понимая, что они главные опоры для присутствующих, держались. Никто не хотел даже думать о том, что их родные и близкие мертвы. Может, это и к лучшему. «За всех погибших сегодня!» — сказал после затянувшейся паузы Паша. «В день моего рождения!» «И за всех выживших!» Добавил я и первым выпил. Привет, пап! Привет, сын. Давненько не приходил. Отец усмехнулся и сел в свое любимое со всех сторон ободранное дусей, помятое кресло. Да, чего чистить было? У тебя все хорошо, договоренности наши ты выполнял, а у нас тут ничего особенного и не происходит. Ты же знаешь. Приходить просто, чтобы рассказать, кто и как некрасиво умирает в Москве. При этих словах он показал на торчащий из груди нож. «Думаю, тебе не особо интересно. Да и неприятно тут». Я сел на пол, по опыту зная, что все остальные предметы в гостиной для меня нематериальны. «Слышал, что у нас творится?» «Да как не слышать?» — помрачнел отец. «Тут сейчас такое стоплотворение. У многих из убитых остались незаконченные дела, да и наших суицидников прибавилось. Я вообще не отхожу от тебя, и то каждые пять минут кого-то встречаю. И чувствую, это надолго». «Ну, ты же жаловался, что тебе скучно бывает». «Да не в этом дело». Отец устало вздохнул, и его лицо приняло то выражение, которое очень часто появлялось после смерти мамы. «Москвы или уже нет, или скоро не будет. Похоже, не суждено нам найти того ублюдка, сынок». «Жизнь — штука непредсказуемая». Попробовал подбодрить его я, очень жалея, что не могу подойти и хотя бы похлопать по плечу. Никто не знает, какие возможности несет в себе система кстати, что думаешь о ней? Да данных пока мало. Большинство из умерших толком и не поняли, что произошло. Плюс шок, так что нет пока смысла с ними разговаривать. Отец достал из пачки сигарету и прикурил. Я знал, что вкуса он не чувствует, но сам процесс ему нравился. Что-то и тут изменилось, пока не могу понять, что именно. Может, мерещится, конечно, но такое ощущение, что туман, который скрывал то, что вокруг тебя, немного самую капельку, но рассеялся. Мне даже показалось, что я слышал другие голоса рядом с тобой». «Ну, значит, будет повод чаще встречаться», — тихо сказал я. «Я скучаю, пап». «Я тоже скучаю по тебе, сын». Мы проснулись в 7.00, а еще через 10 минут все снова отрубились и очнулись в 8.24. «Процесс объединения миров завершен на 50%. Добавлены новые элементы. Успехов». «Это что за хуйня?» «Я в рот ебал такие новые элементы!» «Мамочка, что это?» «Это далеко. Километров 10-15, наверное». «Судя по карте, там раньше была Балашиха». «Издец, километра два в высоту». Мы, столпившись у разбитого окна, смотрели на появившуюся непонятно откуда высоченную гору. Ее вершину покрывала шапка сверкающего в лучах утреннего солнца снега. «А куда люди делись, которые там жили?» Все, хватит причитать. Я не исключаю, что все люди и не люди, что были там, сейчас толпятся по периметру этой горы и двинут они явно не в сторону Москвы. По крайней мере те, у кого есть мозги. Решаем кто куда и с кем. Быстро жрем и двигаем. Показывая пример, я поднял осколок от бутылки воды и разбив им сырое яйцо, вылил его прямо в рот. Не боишься заразу подцепить? – спросил, присаживаясь рядом Паша. Лечение первого уровня и в путь. «Зато полезных элементов без термообработки больше. Тогда надо и на мясо сырое переходить. Еще и время сэкономим». Я хмыкнул, вспоминая потенциальную особенность любви к сырому мясу. Откровенно говоря, я надеялся активировать ее этим яйцом. Не вышло. Походу, придется чуток отложить. «Афри не будет есть?» Спросил Андрей, указывая на Эльфику, которая уже заняла место на крыше автобуса. «В нее с собой» ответила Ксения, помогая Рите доставать из пакетов те остатки вчерашнего ужина, что удалось спасти после ночного нашествия монстров. «Ладно, пока все в сборе, накидаем план». Я окинул взглядом своих спутников. «Основные постулаты. Если климат планеты не изменится, севернее двигаться нельзя, желательно уходить южнее. Нужно делать базы на берегу большой реки. Это нескончаемый запас еды, пресной воды и при определенных раскладах электричества». Ближайшее это Ока. И тут нам повезло. У Пашиных родителей недалеко от Рязани, прямо на ее берегу, пару участков по 10 соток. Не факт, что мы воспользуемся ими, но как ориентир сойдет. Вопрос, как туда попасть? Безопасных дорог нет. Самый очевидный вариант — добраться до москвы реки и сплавиться по ней до Оки». «Но я боюсь представить, сколько таких умных там сейчас, какие битвы идут за корабли, лодки и даже плоты, и в сколько слоев там плывут тела. Поэтому предлагаю по суше. Прямых дорог, к сожалению, нет, придет спетлять. И опять же вопрос, держаться больше трасс типа Скада и Новорезанки или идти местечковыми?» Я замолчал и помню про особенность «быстрый рост авторитета за счет подавления». Внимательно следил за спутниками, держа копье на коленях. Вроде упоминание про нашу промежуточную цель прошло спокойно и ажиотажа не вызвало. А сам я дальше эту мысль развивать не хотел, сразу по нескольким причинам. Основной, конечно, было та, что никаких родителей Паши в Рязани, скорее всего, нет. Что гости или хозяева, вроде орков, представляют опасность, стало понятно еще вчера. Но сегодня нам продемонстрировали и замену самого мира или его ландшафта. И это только при 50% прогресса. Что будет при 100 и какие еще фокусы нам покажет система, я даже не брался предполагать. А второй для Паши, по большому счету, первый для меня причиной не углубляться в эту тему, конечно, стала потенциальная зависть остальных. На словах все порадуются за него, если мы начнем фантазировать на тему его воссоединения с родственниками. Но по факту, по факту все будут думать о своих. Света об огромной семье в Москве. Леха о родителях и четырнадцатилетнем брате в Ростове. Костя об алкаше-отце Воденцово и свалившей из страны матери. Марина. Откуда у нас Марина? Родственники в Лобне, а сама купила в ипотеку что-то Волтуфьева. неважно. В конце концов, даже флегматичный, ни разу не потянувший одеяло на себя Андрей, лишний раз вспомнит про свою жену и родителей в Екатеринбурге. Нахер все это надо? Пока событий столько, что ни у кого особо нет времени переживать о прошлой жизни и семье. Вчера все или заснули сразу, как представилась возможность, или изучали меню системы. В дальнейшем, конечно, будет много разговоров на тему прошлого и возможности предпринять попытки увидеться с родными. И есть предположение, что мне вести большинство этих разговоров и разочаровывать моих друзей. Но это потом, а пока нам надо двигаться к цели и решать сиюминутные вопросы. И что-то мне подсказывало, вернее, вселяло уверенность, что времени на сожаление, самокопание и депрессию ни у кого из нас в ближайшем будущем не будет. А если возвращаться к Паше, то и в нем самом до конца я не уверен». Размышляя вчера, в те короткие секунды перед сном, о перспективах и потенциале бойцов, не считая новоприбывших, с которыми ничего не ясно, я пришел к выводу, что наш бывший староста еще более непредсказуемое звено, чем Света и Марина. От них, по крайней мере, знаешь, чего ждать, и можно влиять, а он — на первых четырех курсах ботаник из ботаников, заискивающий перед преподами. Ни капли в рот, ни... Потом почему-то стал тянуться к Лехе, нашему главному алкашу. Ну и с нами, соответственно, подружился. В последние годы, конечно, он уже стал неотъемлемой частью компании, и представить встречу без Паши никто не мог. Но все равно, иногда его взгляды сильно отличались от моих, и пока я не знал точно, чего от него ждать. Хотя, о чем говорить? Я не знал, чего ждать ни от кого в этом мире а относительно спокойное поведение друзей списывал на неизвестные скрытые параметры системы. «Мы пойдем с тобой, но только надо заскочить к нам домой», отрывая меня от размышлений, сказала Ксюша. Ее голос не дрогнул, но глаза были красными. Насколько я понял, ни ей, ни отцу поспать сегодня не удалось. «Там есть кое-что полезное, да кое-кто из соседей, наши старые друзья могут присоединиться, если выжили». Сергей кивком подтвердил слова дочери. «Я в деле», — произнес Андрей, и я облегченно вздохнул. «Мои все в Екатеринбурге. Глупо рассчитывать попасть туда, по крайней мере, пока». «Я еще вчера согласилась», — напомнила Рита. «А эта способность изготовления напитков — вообще отвал башки. Разбираюсь потихоньку, но уже сегодня в обед вас порадую стимулирующими блюдами. И, кстати, мясо, овощи, да и все остальное тоже к напиткам, оказывается, относится. «Ну и я пойду». Отозвался Леха, лениво потягиваясь и вообще всем видом демонстрируя спокойствие и уверенность. «У моих надежная дача в Ростове. Только перед тем, как Серёге с Ксенией двигать, надо бы облутить мусорской участок на предмет оружия и патронов». «Заглянем», — кивнул я ему. «Какой у тебя уровень огнестрела?» «Второй. И, кстати, хотел тебе сказать, странная какая-то штука, дальше не дает качать». «Второй максимальный?» «Да нет, просто не дает вкинуть очки туда». «Ща, погоди». Открыв навыки, я в поиске быстро нашел стрельбу из огнестрельного оружия. Общий для всех типов. У меня он равнялся нулю. И несмотря на то, что оставались свободные очки, поднять его я не мог. Максимальный же предел система не показывала. «У меня ноль, и я тоже поднять не могу». «Действительно странно. Будем считать, что он качается только практикой. Хотя жопой чую, здесь что-то другое. Ладно, с этим позднее». «Давайте дальше». «Я с вами», — откликнулся Костян, отрываясь от телефона. «Тут дорога мимо колонны идет. Там в деревухе одной дядька живет. Заскочим? Переночевать можно будет, если что». «О чем базар?» «И мы пойдем», — тихо сказала Марина, обнимая за плечи Свету, которая не переставала рыдать с тех пор, как увидела гору. Видимо, только тогда она поняла необратимость происходящего. «А я, пожалуй, покину вас». Громко заявил Виктор и, хлопнув себя ладонями по коленям, поднялся. «Огромное спасибо за спасение и прокачку, но мне очень надо!» «Витя!» — Скочила следом испуганная Лиза. «Да посмотри в окно! Куда мы пойдем? Давай с ребятами, они крутые!» Парень взял девушку за руки и тихо сказал. «А ты оставайся, а я один пойду, у меня дела». «Куда?» — завизжала Лиза. «Какие дела? К ней? Да разуй ты глаза! Она умерла давно! И дочество!» «Заткнись!» — крикнул Витя. Девушка отшатнулась, как от пощечины, но тут же вернулась и бросилась ему на шею. «Прости, Витенька, прости, любимый!» Она целовала его щеки и губы. «Это же не из-за вчерашнего, не из-за того, что меня орки... Но ты же видел, я сопротивлялась, да и вылечили меня уже. Я с тобой пойду, вместе надежнее, спасем всех!» «Оставайся с ними!» «Нет, вместе пойдем, минутку подожди, сейчас только еды возьму!» Она бросилась к своей сумке и принялась, не глядя, кидать в нее припасы, включая уже несвежее мясо. Парень забросил заранее подготовленный рюкзак на плечо и пошел к окну. «Пистолет отдай, пожалуйста», — перегородил ему дорогу Леха. Замерев на несколько секунд, Витя достал оружие и обоймы и кинул их на пол. «Что? Как пистолет?» — загласила с новой силой Лиза. «А как мы без пистолета?» Она бросилась вперед, но Леха уже поднял ствол. «Такие вы, да? Такие! Спасители хуевы! Да и остальное тогда забирайте! Чего там? Все равно подыхать! А у вас зато рюкзаки полные будут!» Растирая слезы, она принялась сдирать с себя зеленые вещи, забыв, что их можно снять через инвентарь. «Заткнись, дура!» Звон пощечина заглушил все звуки. Остановился даже Витя, который уже спустился по веревке вниз. «Куда ты, бля, собралась?» Лена, тяжело дыша, стояла напротив подруги. «Да я тебе сотый раз говорила. Он по своей бывшей сохнет до сих пор и фото дочери каждый день показывает. Забей на него. Пойдем с ребятами. Они хорошие». Лиза несколько секунд в ступоре смотрела на подругу. Потом кинула взгляд в окно, в спину удаляющемуся возлюбленному. «Витя, подожди!» Она бросилась к веревке, а потом, спотыкаясь о тела ночных монстров и еле волоча тяжелую сумку, поспешила за так и не обернувшимся парнем. Лена повернулась ко мне, ее серые глаза горели решимостью. Саш, дай пару шмоток, каких не жалко. Ты что, с ними пойдешь? – опешил я. Мы дружим с Лизой с пяти лет. Втроем шансов больше. Девочка, ну ты чего? Положила руку ей на плечо Рита, а Лена накрыла ее своей ладонью. Я вывалил на пол все бесхозное барахло. — Какое оружие тебе? — Такое, каким можно успеть горло перерезать, когда орки окружат. Не глядя ей в глаза, я протянул короткий меч. Она быстро из кучи, не трогая редки, выхватила несколько зеленых вещей и, чмокнув Риту в щеку, слетела по веревке. В гробовой тишине мы смотрели, как хрупкая девушка, на ходу одевая доспехи, побежала вслед своим друзьям. — Пора выдвигаться, Сань! Лёха опомнился первый. «Сейчас. Не все же ещё ответили». Я с трудом отвернулся от дороги и посмотрел на Иль. И снова стало очень тихо. Все понимали, от того, пойдут ли с нами эльфийки, зависит многое. «Мы и с вами», — коротко произнесла она. «Я уже вкачала второй уровень разговора с людьми». Я не смог сдержать улыбку, а Ксюша, радостно воскликнув, обняла эльфийку. «Кому отдать второй пистолет?» — спросил Лёха. Сначала никто не ответил, а потом Сергей шагнул вперед и протянул руку. «У меня второй уровень, и я предпочитаю ружье, но к нему совсем мало патронов». «Отлично. Десять минут на сборы. Доедаем, что не доели, и в туалет, даже если не очень хочется. Первая остановка — полицейский участок».